Глава 36 «А где, ты говоришь, нашел колыбель?» «Какой такой колыбель?» «Артефакт, Энтат!» Дед кнул грязным пальцем в контейнер и, достав из широкополого кармана плаща замусоленную карту, изготовленную в далеком прошлом советской мануфактурой, разложил ее на столе. Загибы излохматились, и было непонятно, как она до сих пор не расползлась на несколько отдельных частей. Но больше другое бросилось в глаза Бумерангу. То, за что, наверное, большая часть сталкеров, не задумываясь, отдала бы свое самое любимое оружие, свой ПДА, все накопленные деньги и в придачу еще столько же пообещала бы. А у товарищей яйцеголовых слюни сползли бы прямо на пол их стерильных лабораторий. Карта охватывала практически всю территорию зоны отчуждения, за исключением Припяти и ЧС. И вся эта карта была испещрена надписями и пометками о безопасных проходах, известных и неизвестных бумерангу аномалиях, местами скопления и обитания мутантов и зоновской дичи. Здесь были нанесены входы в подземные лаборатории и прорисованы коммуникации, проходящие под землей. Было проще сказать про то, чего на этой карте не было. Деда, похоже, совершенно не интересовала зона влияния группировок. «Никаких пометок о их месторасположении баз и аванпостов. Зато в изобилии отмечены точки схронов, которых можно было безопасно переждать выбросы». «Нравится!» Мазай, довольный реакцией сталкера, важно поглаживал свою седую бороду. Бумеранг восхищенно кивнул. «Настоящее сокровище!» «Дарю!» Не ожидавший такого великодушного подарка бумеранг пешил. И старик рассмеялся, глядя на растерявшегося собеседника. А ты как? Я-то. Дед усмехнулся. Она у меня в голове так отпечаталась, что с закрытыми глазами вторую такую могу нарисовать. Поди уж сколько лет прошло, как я с нею не расстаюсь. Электронной игрушки у тебя твоей нет, потому карты тебе как раз-то и пригодится. Вот. Спасибо. Бумеранг был очень благодарен старику. «Пользуйся на здоровье! Так где ты арт откопал, говоришь?» Бумеранг рассказал находке и указал место, где они его обнаружили. Мазай вдруг стал серьезен. «Что-то не так?» — забеспокоился сталкер. «Нужно вернуть его на место. И чем скорее, тем лучше». Было видно, что дед всерьез встревожен. Бумеранг впервые слышал о таком подходе к аномальным образованиям зоны, но он верил старику. Это было сродни той веры, которую испытывают религиозные фанатики. Еще тогда в баре Сторинген он почувствовал внутреннюю силу, исходившую от этого загадочного человека. Когда-то он от одного из сталкеров слышал про существование смотрителей. Эти люди были наделены зоной поистине невероятными способностями. Будто даже их не трогали ни мутанты, ни аномалии, и даже долбанутые на всю голову монолитовцы предпочитали с ними не связываться и обходили почтительно стороной. Мысль о том, что Мазай относится к этим полумифическим служителям зоны, закралась в голову бумеранга и даже поселила там чувство легкого страха и благоговения. Но напрямую спросить о таком он бы ни за что не решился. По крайней мере, не сейчас. Бумеранг не стал выяснять от чего да почему, а просто спросил. Насколько скоро его необходимо вернуть? Да завтречка точно подождет. Тем паче он должен сыграть свою часть предназначения. Иначе вам его ни за что так просто не удалось бы добыть. Хм. Через чур просто, старик выглядел озадаченным. И, кстати, безнадегу вы легко там прошли. Хм. Ты сказал предназначение ась стрепетнулся от своих размышлений Мазай. предназначение о чем это ты ты и сам знаешь бумеранг надежда наденька она ж всегда была рядом не так ли бумеранг сел не в силах удерживать накатившую на него дурноту и ватность во всем теле так ты знал знал знал Дед улыбался и пододвинул кружку со свежезаваренными травами. — А чайку хлебни, а то совсем на тебя лица нет. Бумеранг сделал несколько больших глотков. Я думал, что это только в моей голове происходит. — Так оно и есть. Да — Нет же, я хотел сказать, что ты мне сумасшедший, Бумеранг. — Я это знаю, — не дал договорить Мазай. Из нас двоих уж если кого в психушку издавать, то я-то первый кандидат. А теперь и слушай, что мы с тобой дальше делать будем. Хорошенько выспавшиеся на матрасах, набитых ароматными высохшими травами, сталкеры чувствовали себя заново родившимися. Настроение было просто прекрасным, а утренняя похлебка, приготовленная хозяином, пошла просто на ура. Лопали так, что за ушами треск стоял. Даже молчаливый всю дорогу до сторожки Мазая мрачно-пессимистичный Сутулы съел свою порцию. Бумеранг помнил его суицидальный настрой, и во избежание эксцессов еще с вечера, пока фарт, суслик и Сутулы расположились у костра, рассказал старику подробности их с наемником истории. Тот слушал, молча кивал, курил. Потом поставил заварник на огонь и сыпанув туда несколько горсток высушенных растений, развешанных здесь же в хате, сварил настой. Когда он предложил всем его выпить, никто не смог отказаться. После этого сталкеры и наемник вырубились и проспали до самого утра мертвецким сном. Часть плана, считай, была реализована. Фарт и Суслик, получив последние инструкции от бумеранга, собрались. «Ну что, Суслик, готов?» Бумеранг посмотрел, оценивая молодого. В принципе, за 10 дней парень смог адаптироваться и даже проявить себя с настоящей, хорошей стороны. «Так, какой же он суслик!» — удивился Влад мыслям сталкер-одет. «Чай уже перерос он прежнее прозвище!» Бумеранг заулыбался. Пускай быстро, но парень действительно прошел серьезную проверку и пусть еще не был полноценным вольным сталкером, но вполне себе заслужил нормальную погремуху. Как раз, кстати, припомнилось их первое знакомство. Тогда молодой представился по имени и фамилии, насмешив и его, и всех, кто был тогда возле сталкерского костра возле кордона. Борис Грачевский. Еролаш етить какой-то. Оборжаться. Ну да ладно. Бывай, Грач. Бумеранг крепко пожал ему руку. Парень расплылся в добродушной улыбке, а глаза просто засияли от счастья. Не суслик какой-то там занюханный, а вполне себе солидный грач. Звучит. Спасибо, Бумеранг, за все. Подошел Фарт. Ты знаешь, где меня искать, если снова тебе понадоблюсь. Да знаю, знаю. Друзья обнялись по-мужски крепко и коротко. Приглядывай за молодым. Он вроде хороший парень. И сталкер из него получится. Фарт кивнул И, подняв руку в чагеварском жесте «но пасаран», развернувшись, зашагал прочь. Грач резво подхватил с земли походный рюкзак, закинул на плечи. Потом взял в руки обрез, подтянул и подстроил ремень для более удобного ношения оружия на перевес и, махнув рукой на прощание, устремился вслед за фартом. Бумеранг курил, привалившись к поленице, и смотрел вслед уходящим. Подошел Мазай, Неодобрительно глянул на сигарету с фильтром в зубах сталкера и начал сворачивать самокрутку. Закончив, он раскурил табак, глубоко затянулся, выпустил ароматный дым и произнес. «Хорошие у тебя ученики, бумеранг!» «Угу, нормальные. Молча курили. О чем тут можно еще говорить?»